Глава 16. Приживала. Тасельхов отчаянно пытался вспомнить, что значит это слово. Приживала. В его мозгу сами собой всплыли давние разговоры с Рейстлином. Некоторые маги заводят небольших зверьков, которых заставляют исполнять свои приказания, сказал ему когда-то Рейстлин. Эти животные или приживалы служат как бы продолжением собственных чувств мага. Они могут проникнуть в такие места, куда самому волшебнику вход заказан, увидеть то, что он не может увидеть, услышать то, что не предназначено для его ушей. Тогда Тесельхофу -то, это показалось весьма остроумным, хотя он помнил, что сам Рейстлин не был в особом восторге. Подобная зависимость от других живых существ казалась ему недостойной слабостью. «Отвечай же!» – требовательно сказал Алый Мак и слегка встряхнул Кендера за хвост. Кровь прилила к голове Тесельхофа, и перед глазами у него все поплыло. Кроме того, что в новом его обличии висеть в таком положении оказалось для него довольно болезненно, достоинство Кендера также было уязвлено. Но он не в силах был что-либо предпринять. Мысленно Тас поблагодарил судьбу за то, что Флинт не может его сейчас видеть. «Вероятно, приживало умеют разговаривать», — подумал Тас. «Остается надеяться, что они говорят на общем языке, а не на каком-нибудь машинном наречии». «Я... я принадлежу», — пропищал сельхов, фа «Файкусу». Ему с большим трудом удалось припомнить имя одного из товарищей Рейслина по школе магического искусства, о котором тот как-то упоминал. «Ах, вот оно что!» — нахмурил салый маг. «Я мог бы и сам догадаться. Так ты здесь с поручением или просто так болтаешься?» К счастью для Таса, маг, посадив зверька к себе на ладонь, выпустил его хвост. Передними лапками Кендер обхватил большой палец мага, и его красные глазки-бусинки оказались на одном уровне с холодными, непроницаемыми глазами волшебника. «Что мне ответить?» — лихорадочно соображал Тасс. Ни один из двух возможных ответов не казался ему подходящим. «У меня выходной день, вернее ночь!» — пропищал он, пытаясь придать своему голосу негодующую интонацию. Мак выркнул. «Сдается мне, ты слишком долго пробовал Файкуса. Утром я побеседую с этим молодым лентяем. Что касается тебя, то перестань возмущаться. Или ты забыл, что ночью по коридорам крадутся приживалы судоры? Ты мог бы запросто попасть в Мари Голд на десерт. Пойдем-ка со мной». Когда я закончу со всеми делами, я верну тебя твоему хозяину. Тасс, уже приготовившийся вонзить свои острые зубы в большой палец мага, внезапно передумал. Когда он закончит со всеми делами, наверняка маг имеет в виду отправку Карамона. Пожалуй, быть мышью удобнее, чем стать невидимым. Сейчас он немного прокатится, а потом, возможно, все образуется. Кендер опустил голову, что в его представлении соответствовало выражению смирения и покорности у мышей. Похоже, мак остался этим весьма доволен, так как улыбнулся и принялся рыться в карманах своего плаща, должно быть, в поисках угощения. Что случилось, Юстариус? Это был Карамон, зъерошенный и все еще сонный. Протирая глаза кулаками, он растерянно оглядывался по сторонам. Ты нашел Таса? Кендера? Нет. Маг улыбнулся, на этот раз, впрочем, несколько кривовато. Боюсь, на то, чтобы его найти, потребуется немало времени. Кендеры очень ловко прячутся. Ты не причинишь ему вреда? С тревогой спросил Карамон. В его голосе прозвучала такая искренняя забота, что Тассу захотелось немедленно утешить своего друга. «Нет, конечно нет», — продолжая рыться в карманах, успокоил его Юстариус. «Хотя», — добавил он немного поразмыслив, — «кендер может ненароком сам себе навредить. В башне иногда можно найти такие вещи, с которыми играть не рекомендуется. Ты готов?» «Я не хочу никуда отправляться до тех пор, пока не увижу Тасса и не уверен, что с ним все в порядке», — твердо возразил Карамон. «Боюсь, что у тебя нет выбора», — сказал Юстариус, и Тас понял, что он считает спор неуместным. «Твой брат отправляется на рассвете. Ты должен не мешкая последовать за ним. Чтобы исполнить это сложное заклинание, оно потребуется несколько часов, и он уже начал работать. Я и так слишком задержался, разыскивая Кендера, так что нам придется поспешить. Следуй за мной». «Погоди, мои вещи», — заторопился Карамон. «Мой меч, в конце концов». «Вещи тебе не понадобятся», — покачал головой Юстариус, доставая, наконец, из кармана то, что искал, небольшой шелковый мешочек. Нельзя перенестись в прошлое с оружием или какими-то иными предметами, принадлежащими настоящему. Заклинание обеспечит тебя подходящей для того времени одеждой и только. Карамон оглядел себя. Ты хочешь сказать, что мне придется переодеться, и у меня не будет меча? Что за... К тому же вы посылаете его в прошлое одного, с негодованием подумал Тасс. Да он там и пяти минут не продержится. Нет уж, клянусь всеми богами, я... Развить свою мысль Кендер не успел. Как раз в этот момент его вниз головой опустили в шелковый мешок. Вокруг стало темным-темно. Тас упал на дно мешка кверху лапами, и вдруг откуда-то из глубин мозга в нем поднялся инстинктивный мышиный страх, не позволявший ему лежать на спине в легко уязвимой позе. Кендер отчаянно забарахтался, цепляясь крошечными коготками за плотные скользкие стенки мешка. Ценой невероятных усилий ему удалось принять более или менее нормальное положение, и страх сразу отступил. «Так вот что это такое, впасть в панику», — понял Тас. «Не слишком приятное ощущение. Я очень рад, что Кендеры, как правило, не подвержены этой слабости». «Ну а что теперь?» Немного успокоившись и почувствовав, что его крошечное сердце бьется куда размереннее, чем минуту назад, Тас попытался придумать какой-нибудь план и понял, что барахтаясь в мешке, позабыл об окружающем и уже понятия не имеет, что происходит. Свух подсказал ему, что двое, Юстариус и, судя по тяжелым шагам обутых в башмаки ног Карамон, идут куда-то по каменным плитам коридора. Вместе с тем Кендер ощущал, что мешочек слегка раскачивается и его ткань шуршит по ткани плаща. Несомненно, алый маг подвесил мешочек с Кендером к своему поясу, точно какой-нибудь кошелек. «Что мне следует сделать там в первую очередь, и как мне вернуться назад?» Определенно, это был голос Карамона, хотя его и заглушала плотная ткань мешка. Кендер приободрился. «Тебе все объяснят. Голос мага был нарочито терпелив. Интересно, может быть, ты передумал? Если да, то скажи об этом сейчас». «Нет», — твердо ответил Карамон. таз давненько не наблюдал в нем подобной решимости». Я отправлюсь в прошлое вместе с Крисанией и вернусь назад. Чтобы там ни говорил ваш старик, она пострадала из-за меня. Я прослежу за тем, чтобы она получила ту помощь, в которой нуждается, и разберусь с вашим Фистендантилусом». «Хм...» Тас расслышал это «хм...», хотя не был уверен, что его услышал Карамон. Гигант продолжал вслух размышлять о том, что он сделает с Фистендантилусом, попадись тот ему в руки... Кендер хорошо помнил печальный взгляд, которым наградил Карамона Парсалиан во время разговора в зале магов, и теперь снова похолодел до кончика хвоста. Позабыв о том, где он находится и какое имеет обличие, Тас отчаянно пискнул. «Чссс», — рассеянно пробормотал Юстариус, похлопав ладонью по шелковому мешочку. «Ты здесь ненадолго. Скоро ты снова вернешься в свою клетку к блюдечку с кукурузными зернами». «Что?» — переспросил Карамон, и же его представил себе его недоуменный взгляд. При слове «клетка» Кендер раскалил свои маленькие зубы. Ему в голову пришла тревожная мысль. «А что, если ему не удастся снова стать самим собой?» «Нет-нет, это я не тебе», — поспешно заверил маг. «Я говорил со своим маленьким мохнатым приятелем. Он начинает беспокоиться, и если бы мы не торопились, я предпочел бы вернуть его в клетку прямо сейчас. Таз замер». «Так о чем ты говорил?» Но Кендер больше не слушал. Вцепившись в шоук маленькими лапками и мягко ударяясь при каждом шаге о бедро хромого мага, он раздумывал о том, удастся ли ему освободиться от заклятия, сняв с пальца кольцо, или нет. В прошлый раз, имея дело с волшебным украшением, он просто не смог его снять. Что если это кольцо такое же? У него лапки чесались немедленно попробовать. Неужели из-за этого кольца он навсегда останется белой мышью? При мысли о такой незавидной участи, Кендер ухватил зубами кольцо, все еще удерживающееся на его передней лапке, и едва не сорвал его, чувствуя настоятельную потребность немедленно развеять свои опасения. Однако другая мысль вынудила его умерить пыл. Как он будет выглядеть, если неожиданно вывалится из шелкового мешка прямо под ноги магу? Нет, как не хочется ему снова обрести первоначальный облик, с этим придется обождать. Оставаясь мышью, он так или иначе попадет туда, куда ведут Карамона. Если ничего другого придумать не удастся, то он отправится с Карамоном в прошлое в качестве ручного грызуна. В конце концов, все могло быть гораздо хуже. Но как ему выбраться из мешка? Сердце Кендера ушло в пятки. Конечно, если он превратится в себя прежнего, то проблема решится сама собой. Но тогда его немедленно обнаружат и отправят домой. С другой стороны, если он останется мышью, то дело действительно кончится тем, что некий Файкус будет кормить его в клетке кукурузными зернами. Кендер со стоном спрятал нос между лапами. Это была самая худшее из переделок, в какую он когда-либо попадал, включая тот случай с двумя магами, застигшими его за похищением их мамонта. В довершении всех бед его начало подташнивать от постоянного болтания, да и запах в мешке стоял такой, что впору было помереть от удушья. «Самое главное, моя ошибка заключалась в том, — мрачно подумал Кендер, — что я обратился с молитвой к Физбену. Может быть, он на самом деле и есть поводай, но я больше чем уверен, что этот чокнутый маг устроил все ради смеха». Размышляя о Физбене, Тас понял, как ему порой не хватает сумасшедшего старика, однако мысли эти не принесли ему облегчения. Кендер отогнал воспоминания и попробовал еще раз сосредоточиться на действительности. Некоторое время Тас болтался в шелковой утробе мешка, как вдруг его неожиданно осенила замечательная идея. «Ну и дурак же я!» — сознался он в полголоса. «Не Кендер, а безмозглая дверная ручка», — как выразился бы старина Флинт. «Сейчас я мышь, а мыши действуют зубами!» И Тас поспешно куснул шелковую ткань. Однако у него ничего не получилось, острые листы скользили по гладкой плотной материи, и Кендер снова отчаялся. «Попробуй перегрызть шов, дубина!» опять обругал себя таз и вонзил зубы в строчку, скреплявшую ткань. Нить тут же поддалась его острым зубам, и Кендер торопливо перекусил ее в нескольких местах. Сквозь прореху в мешке он разглядел что-то алое, несомненно мантию устарился. Глотнув свежего воздуха, и что только держал в мешке этот маг, тасельхов так взбодрился, что принялся тут же расширять отверстие и едва не переборщил. Если бы он сделал дырку чуть больше, то вывалился бы наружу, а к этому Кендер еще не был готов. Он не собирался покидать свои шелковые темницы до тех пор, пока они не придут туда, куда надо. Между тем, Тас чувствовал, что ждать осталось недолго. Судя по всему, Маг и Карамон поднимались по каким-то лестницам, причем гигант с непривычки одышливо пыхтел. Даже у Мага слегка отяжелела дыхание. «Почему бы тебе не доставить нас в лабораторию магическим способом?» спросил Карамон, отдуваясь. «Нельзя», — с благоговением в голосе ответил Юстариус. «Я чувствую, как самый воздух потрескивает и дрожит, столь могущественной силы, которую призвал Парсалиан. Даже ничтожнейшим заклинанием я не осмелюсь помешать их работе». Услышав это, таз зябко поежился в своей белой меховой шубке. Он был уверен, что Карамон чувствует примерно то же. Гигант беспокойно кашлянул, но по-прежнему продолжал карабкаться по ступеням вслед за своим провожатым. Неожиданно Юстариус остановился». «Мы уже пришли?» — с наигранной невозмутимостью спросил Карамон. «Да», — прошептал Алый Мак, и Кендер навострил уши, чтобы не пропустить ни слова.